Дверь в зал дракона была слегка приоткрыта, и я ещё издалека услышала взволнованный голос моей мамы. Так это что, допрос? Я только что изложила вам свои причины. Я хотела защитить свою дочь и надеялась, что Шарлотта наследовала этот ген. Больше мне нечего сказать. А ну-ка сядьте. Это и уже не спутать, был мистер Уайтман, и вот он, которым он выговаривал невоспитанным ученикам. Задвигались стулья. На гоголосовое покашливание я медленно подобралась поближе. "Мы предупреждали тебя, Грейс", голос Фалька Девильера был ледяным. Мама наверняка смотрела сейчас на свои туфли и думала, ради чего она к чертям так старалась своим костюмом. Я прислонилась спиной к стене возле двери, чтобы было получше подслушивать. "Как глупо было думать, что мы не найдём правду", блескливый голос доктора Уайта. Моей маме не было слышно. Мы сделали вчера коротенькую поездку в Готсвит и посетили некую миссис Даунхеллер, сказал Фальк. Это имя что-то говорит тебе или? Когда мама ничего не ответила, он продолжил. Речь идёт о покушерке, которая помогала появиться на свет Гвендалин, а так как ты недавно оплатила стоимость её домика отдыха со своей кредитной карты, то я подумала, что ты должна её лучше помнить. Сиди, небесный, что вы сделали с бедной женщиной? Вырвалась у мамы. Естественно, ничего. А вы что подумали? Это был мистер Джордж.